— Все равно сказал священник: "Неустанно просите мужества у того, кто сам претерпел то, что сейчас претерпите вы". Ламуль приложился к ногам Христа. "Поручите мою душу", сказал он, "молитвам монахинь монастыре благодатной Девы Марии". Скорее, ламуль, скорей, а то я так страдаю за тебя, что сам слабею", сказал как он нас. "Я готов", ответил Ламуль. «Можете ли вы держать голову совсем прямо?» спросил Кабош, встав позади колено преклоненного Ламоля и готовясь нанести удар мечом. «Надеюсь», — ответил Ламоль. «Тогда все будет хорошо». «А вы не забудете, о чем я просил вас?» напомнил Ламоль. «Этот ковчежец будет вам пропуском». «Будьте покойны, постарайтесь только держать голову прямее». Ламоль вытянул шею и обратил глаза в сторону башенки. «Прощай, Маргарита!» — прошептал он. «Будь благословен!» Ламуль не кончил. Повернув быстро сверкавший, как молния, меч, Кабуш одним ударом снес ему голову, и она покатилась к ногам как Коконуса. Тело Ламуля тихо опустилось, как будто он лег сам. раздался оглушительный крик, слитый из тысячи криков, и Коконосу показалось, что среди женских голосов один прозвучал более скорбно, чем остальные. «Спасибо, мой великодушный друг, спасибо!» — сказал Коконос, в третий раз протягивая руку палачу. «Сын мой!» — сказал Коконосу священник. «Не надо ли вам чего-нибудь доверить Богу?» «Честное слово нет, отец мой!» — ответил пьемонтец «Все, что мне надо было ему сказать...» Я сказал вам вчера. С этими словами он повернулся к Кабушу. «Ну, мой последний друг-палач, окажи мне еще одну услугу», — сказал он. Прежде чем встать на колени, Коконос обвел площадь таким спокойным, таким ясным взглядом, что по толпе пронесся рокот восхищения, лаская его слух и теша его самолюбие самолюбия. Коконос взял голову ламуля, поцеловал его в посиневшие губы и бросил последний взгляд на башенку. Затем опустился на колени и, продолжая держать в руках эту горячую любимую голову, сказал Кабушу. «Теперь моя очередь». Он не успел договорить, как голова его слетела с плеч. После удара нервная дрожь охватила этого достойного человека. «Хорошо, что все кончилось», — прошептал он. Бедный мальчик. Он с трудом вынул золотой ковчежец из судорожно стиснутых рук ламоли, а затем накрыл своим плащом печальные останки, которые тележка должна была везти к нему домой. Зрелище кончилось, толпа разошлась.